Глава двадцать пятая Восстановление Лизи проходило куда лучше, чем я только предполагал. С каждым днем она крепла и окончательно сдалась, позволив мне заботиться о ней. Новая палата не только радовала глаза, но и дарила душевный покой. Первая неделя в больнице пробежала незаметно. Целыми днями мы смотрели фильмы и смеялись. И честно, я не хотел, чтобы это беззаботное время заканчивалось. Когда Лизи засыпала у меня под боком, я накручивал локон ее шоколадных волос на палец и любовался. Те четыре дня ада никогда не стереть из памяти. Я буду вечно помнить каждую минуту прожитых дней, когда она была на волоске от смерти. Я не представляю, как смогу оставить ее в Нью-Йорке одну, потому что Лизи дала четко понять. Она не переедет вслед за мной в Форт Лодердейл. Моя жизнь снова будет состоять из отрывков от встречи до встречи еще десять проклятых месяцев. Она тихо сопит рядом, а я вспоминаю ублюдка-босса, к которому планирую наведаться по приезду в Нью-Йорк. Мне плевать, сколько потребуется времени, чтобы выбить из него правду. Ему же лучше, если он выложит все сразу. В противном случае мой кулак будет влетать в его челюсть бесконечное количество раз. Вряд ли что-то способно напугать меня так, как существование между жизнью и смертью. На лицо Лизи падает освещение уличного фонаря, выделяя четкие контуры линии ее губ и носа. Теплое дыхание опаляет шею, а ее рука сползает с груди на живот, которое она огибает и сжимает меня, будто существует еще свободное пространство между нами, которое нужно сократить. Провожу пальцем по выпирающей ключице и грузно выдыхаю. За этот период она неплохо похудела, это заметно невооруженным глазом. Либо же только мне, ведь я успел изучить ее тело вдоль и поперек. Щеки немного впали, ключицы стали более острее, чем до того, как все случилось. Теперь я могу обогнуть ее руку своей ладонью в любой части. Кажется, уменьшилась даже грудь, но как бы не хотелось, мысленно я обрубал себе руки топором на начальном этапе, когда только хотел залезть под ее одежду. Я не перестал желать ее. Лишь один взгляд, который она обращает ко мне, восполняет кровь и дарит свору желание. Но я не могу из-за своего эгоистического влечения внести поправку в этапы выздоровления». Дома мне придется постараться закормить ее до отвала, чтобы вернуть ту фигуру, которая досталась на пляже Лос-Анджелеса. «Почему не спишь?» – тихо спрашивает Лизи, разглядывая мое лицо сонными глазами. Провожу большим пальцем по подбородку девушки и немного улыбаюсь. Я не устал. Она тянется выше, оставляя легкий поцелуй и отстраняется, заглянув в мои глаза. Я же убираю волосы с ее лица и улыбаюсь. Невозможно подобрать описание тому, как я схожу с ума по ней. Лишь один взгляд на нее порождает смесь безумия и умиротворения, которые ведут войну и противоречат друг другу. Лизи снова тянется и оставляет еще один поцелуй, но уже задержав губы на моих. Вслед ему она начинает осыпать лицо нежными и головокружительными поцелуями. Ее губы прошлись везде – подбородок, шея, нос, щеки, глаза и лоб – Она не упустила ничего. В этот момент я наслаждался каждой секундой и каждым поцелуем, который она дарила. Так было до тех пор, пока я не повернулся на бок и не сгреб ее в объятия, благодаря которым уснул. Я покинул постель самым ранним утром, чтобы посетить ближайший зал, пока она спит. Хотя уйти от нее было сложнее, чем полагал. Так или иначе, необходимо восстанавливать режим тренировок. Обычно ее сон длится до восьми или девяти утра, поэтому два часа мне с легкостью хватит. Как только открываю дверь, девушка за стойкой поднимает глаза и ошеломленно смотрит на меня. За те секунды, что шагаю к ней, она наконец-то приходит в себя, перестав моргать. Д -д -д «Доброе утро!» – писклявым голосом приветствует она, заставляя задуматься, всегда ли она имеет подобный тон. Недолго думая, прихожу к заключению, что мне плевать. Не трачу время попусту, игнорируя ее улыбку и миллионное моргание за секунду. Когда получаю ключ от шкафчика, радуюсь, что несколько минут в ее обществе прошли. Раньше я мог задержаться, не задумываясь о времени, но сейчас ловлю себя на мысли, что перестал обращать внимание и замечать излишнее любопытство. Сбросив балласт с плеча в виде сумки, которую отправил Люк, вероятно, собрав все, что только попадалось ему на глаза, достаю малость. Форму, перчатки и бинты. Это даже не половина из наполнения. В конечном итоге переодеваюсь и одной рукой набираю сообщение, в котором пишу ему о том, что он прямо как излишне заботливая мамочка собрал меня не на тренировку, а в поход. Трамбую все в шкафчик и выхожу из раздевалки. В зале практически пусто, но те, кто все же присутствует, останавливаются и смотрят на меня, как на привидение. Картер, какого хрена? Сначала поднимаю брови, а только после поворачиваюсь, чтобы увидеть того, кто разговаривает со мной как с закадычным другом. Черные волосы, серьга в ухе, удивленные серые глаза и широкая улыбка обращены в мою сторону. Билл. Не прячу шок, с которым тоже пялюсь на него. Мой школьный друг не в Бостоне, а в Чикаго. Хотя с валом забот Билла вряд ли он будет сидеть на месте отчасти благодаря отцу. «Я же не в гребаной Флориде!» — смеясь язвит он. «Всего лишь в гребаном Чикаго!» — усмехаюсь в ответ. «Мило, что ты следишь за моими перемещениями!» «В туалете завалялся журнал с тобой!» «Выгибаю бровь, но знаю, что он пытается задеть тупой шуткой, хотя кто знает Билла?» «На работе! Я не читаю их дома!» — добавляет он, словно пытается оправдаться, из-за чего улыбка становится шире. «В мужском?» Стоит беречь задницу. Уверен, какой-то засранец вынес его из женского. Парень хлопает меня по плечу и рассматривает, как будто мы виделись еще мелкими шкодистыми пацанами, а не выпускниками старшей школы. Охренеть, прошло два года. Бил шутливо бьет кулаком мое плечо. Два года, как ты не девственник, смеюсь я. Тебя можно поздравить? О, да заткнись, я увидел сиськи раньше тебя, гогочит он. Закатываю глаза. Мы увидели их одновременно. Я просто не хотел тебя расстраивать, поэтому не говорил. Да, конечно, соглашаюсь я. Билл фыркает и усмехается. Он знает, что в данном случае я прав. Хотя кто из нас первым лишился девственности, нужно поспорить. Каждый утверждает, что это было раньше других, но вряд ли сейчас я мог бы оспаривать подобную мелочь. В школе мы были не разлей вода, после чего разъехались и постепенно потеряли связь. Когда-то мы вместе цепляли девчонок, сначала в нашей школе, после чего в других. Мы повидали многое, не говоря о том, что в постели не единожды поделили одну и ту же девочку. Мы менялись ими, либо же одновременно принимали участие. Возможно, это не лучшее, чем стоит гордиться, но оно было, и это не изменить. В нашей двойке был и Крис того каждый знал, что к нашей троице не стоит лезть, иначе с чем-то придется попрощаться. Крис по сей день присутствует в моей жизни, но Бил исчез, и я не виню его за это. Мы не всегда будем теми, кем являлись в школе. Рано или поздно пути разойдутся, это лишь вопрос времени. Ты женился? Ошарашенно выдаю я, замечая кольцо на безымянном пальце, когда он чешет затылок. Черт! Буркает Бил, тут же стягивая его с пальца, засунув в карман шорт. «Спасибо, что напомнил». Вопрос с неоновыми буквами горит на моем лбу, и он решает на него ответить. «Немного. В общем, так было нужно». «Залет?» «Нет». Практически оскорбленный и в то же время брезгливо говорит он. «Сплюнь нахрен». Это возвращает меня в школу, где Билл всегда утверждал, что подобная хрень в виде благоверной супруги и мелких спиногрызов его не интересует. Сейчас он стоит передо мной с кольцом на пальце, чем приводит в недоумение и замешательство. Но после этого я вспоминаю его семью, которую кукловоды его жизни. Несмотря на некоторое дружелюбие, по крайней мере ко мне и Крису, они остаются главными влиятельными лицами для Билла и он не особо противится подчиняться их воле и советам. Он выбрал ту жизнь, которую я предполагал. Отказался от свободы в сторону обеспеченности. Хотя вряд ли кто-то мог прийти ему на замену, ведь он единственный ребенок в семье. В конечном итоге все переходит к нему в виде крупной компании. «Так было нужно?» «Да, забей», – кивает Билл. «Предлагал встретиться вечером». «Забились». Соглашаюсь, полагаю, что Лизи совсем не будет против. Обращаю взгляд к циферблату и наблюдаю половину седьмого, значит, в моем распоряжении полтора часа, максимум два. «У меня мало времени», — сообщаю я. «Тебя подкинуть? Если ты будешь еще тут. Я только пришел. Тогда встретимся через полтора часа». Получаю согласный кивок и стукаю с его кулаком, хотя в школе это был прощальный жест. Скопленные эмоции выкладываю на груши. Мне не хватало тренировок, а гнев и отчаяние, которые слоями легли на плечи за четыре дня, периодически подступали к горлу. Сейчас от них остались лишь отголоски, но они присутствуют, и я тут, чтобы избавиться от них. Пытаюсь не замечать чужие взгляды на себе, сосредотачиваясь на движениях, но они есть, и это коробит. Я привык быть в одиночестве, либо же в компании Люка и Кита. Сейчас людей заметно прибавилось, и, клянусь Богом, каждый не отказал себе в том, чтобы поглазеть на меня. Обратная сторона некой славы. И это та сторона, которая неприятна, хотя уже привычно. Везде найдется тот, кто следит. Это внимание не тешит самолюбие. Чаще всего оно надоедливое и раздражительное. Я не всегда могу оказаться в одиночестве, которое довольно приятно. За мной хотя бы не бегают папарацци, но порой и они могут нагрянуть. Это пройденный этап, когда прилетала Лизи. Выпустив пар, радуюсь, что никто за это время не успел потрепаться со мной о боксе или чем-то еще. Вряд ли из меня хороший личный психолог или тот, кто желает слушать чье-то нытье. Одно дело, когда этот человек тебе близок, являясь другом, другое дело, когда незнакомец». Возможно, иногда полезно послушать, а кому-то выговориться, но я не в том числе людей, которые любят потрепаться на личные темы. Моя жизнь – это моя жизнь. Это означает закрытая дверь и замкнутые ворота. Уходя из зала, Билл слишком учтиво улыбается чуть ли не всему женскому полу, который только присутствует в зале. Но самое странное, что он не обращает взгляд на троицу, что расположилась за стойкой администрации где недавно была одна. «Та, что посередине, не очень», сообщает он, когда я провожу траекторию его взгляда, который уже направлен в другую сторону от девушек. «Конечно, ему неинтересно, потому что он получил свое. Я же не планирую ступать на его тропинку». «Круто, но мне похрен». Билл недовольно цокает и закатывает глаза, в то время как на его губах расползается усмешка. «Сдался и стал каблуком?» «Как давно?» «Как давно желаю заехать тебе, или как давно у меня есть девушка?» Передразнив, он падает за руль и обращает ко мне взгляд. «Как давно ты вляпался?» «Я не вляпался». «Оно того стоит?» «Стоит», — отрезаю я. «Зануда!» — смеясь, парирует Билл. «Раньше было веселей». «Да, было». Киваю, акцентируя все внимание на том, что это было и осталось в прошлом. Когда-нибудь надоест играть роль хорошего парня. Сглатываю миг появившийся ком в горле и пристально смотрю на его профиль. Я не хочу, чтобы эти слова были правдой. «Мы оба знаем, что ничто не вечно», — добавляет Билл. «Заканчивай», — пытаясь оставаться спокойным, говорю я. «Как знаешь». Приятель пожимает плечами и ясно дает понять, что вступил в брак не из-за сумасшедшей любви, которая вскружила его голову. Я даже не могу представить, что побудило к такому шагу человека, который не воспринимает никаких отношений, за исключением сексуальных. По сравнению с ним, я лишь мелкая рыбешка, которая плескалась в канаве, в то время как он рассекал по водам океана. Тебе куда? В больницу на 305-й. Билл поворачивается ко мне. Конечно, он сразу осознает, что это место не для тех, кто простыл или мучается от головных болей. В основном там расположены реанимации для тяжело больных. Лизи сбила машина, отвечаю на немой вопрос. Сейчас все в норме, киваю, и Бил выезжает на проезжую часть, в то время как я не могу отделаться от пластинки, ничто не вечно. Я категорически отказываюсь это принимать и понимать. Я не хочу думать, что когда-нибудь потеряю связь с Лизи. От одной мысли, что собственноручно отпущу ее и отдам другому, передергивает и становится тошно. Вряд ли возможна та ситуация, где я буду равнодушно видеть ее с кем-то другим. Так получилось, что мы делим одну компанию, мы всегда будем где-то вблизи друг друга, как минимум по причине Тома и Алекс. И я не готов к тому, что она будет с другим, а я с другой. Я не представляю этого. В моей голове и понимании это невозможно. Она будет только со мной. Лучше случиться к концу света, чем сломать нашу вечность. До вечера, интересуется Билл. Созвонимся, киваю я, покидая салон машины. Спасибо. Сейчас отдаю отчет тому, что мы выросли и поменялись, став разными людьми. И чем дальше я отхожу от машины, тем больше кажется, что за несколько лет между нами образовалась пропасть. Билл не поменял своего мнения в плане отношений, дав понять это тогда, когда упомянул жену. В то время как я встретил ту, которую не хочу отпускать и на секунду, он был бы счастлив получить свободу обратно. Я твердо уверен, что Лизи принадлежала, принадлежит и будет принадлежать только мне». Она создана для меня, а не для таких ублюдков вроде ее босса. И меня в школьные годы. У нее нет выбора, когда-нибудь я надену на ее пальчик кольцо и выстрелю в нужное место для создания потомства. Это лишь вопрос времени. Хочет она этого или нет? А она хочет. Открываю дверь и застываю в пороге. Тот гнев, который недавно рассеялся благодаря груше, вновь вернулся с новой силой. Ты гребаный самоубийца, рычу я.